Глава тридцать восьмая. Старые знакомые. Извилистый лес не переставал впечатлять никогда. Уже который раз я вижу вдалеке его светящиеся кроны, а такое ощущение словно оказываюсь здесь в первый раз. Туннель, который вел в подземелье от северной железной двери, выходил на уступ, возвышавшийся над лесом. Темно-зеленые и лиловые листья корявых и искривленных деревьев выглядели отсюда прекрасно. Как они могли существовать при полном отсутствии солнечного света? Загадка. В любом случае, подземный мир завораживал. Мы с Амонитой направились в лес по узкой звериной тропинке. Светящиеся голубые грибы излучали тусклый свет, бросающий на нашу одежду причудливые блики. Мы с демоницей молча крались через извилистый лес, параллельно высматривая следы людей Моны Лайса. Иногда на тропинке я замечал небольшие следы, похожие на кошачьи. Народ Кот-Э, обитавший в этих краях, по-прежнему вел свое скрытое, незаметное существование. Интересно, как там наши маленькие друзья поживают? В последний раз я видел их после битвы с морным миром. Такое ощущение, словно это было многие годы назад. Вскоре мы вышли на участок леса недалеко от речки, прорезавший лес. Здесь тропа немного открывалась, кусты вдоль обучины заметно редели. Из-под леска вышла группа маленьких прямоходящих котиков. Уверив нас, они сперва насторожились, потом немного пошушукались и направились к нам. "О, малыши!" Я улыбнулся, сняв рюкзак и начал вытаскивать конфеты, которые специально заготовил для котиков. Впрочем, помимо конфет у меня был ещё один подарок для них. "Как же ты любишь этих усатых полосатых", сказала димоница, глядя, как я опускаюсь на колено. Котики застыли неподалёки и дружно поклонились мне в ответ. Затем я открыл пакет с конфетами и положил его на землю перед собой. Я обязан им жизнью, ответил я. Один из воинов подошёл поближе и протянул пушистую лапу к пакету с конфетами в красочных фантиках. Это был другой воин, не мой старый знакомый, покрытый шрамами. Новый воин, возглавлявший эту группу фуражиров, несколько раз мяукнул мне и снова поклонился, и передал пакет своим товарищам. Я внимательно посмотрел на главного воина и попытался найти какие-нибудь отличительные черты, которые помогли бы мне вспомнить его при следующей встрече. Что отличало его от других пушистых существ, так это то, что его большие уши посажены намного ниже, чем у большинства его сородичей, и он был довольно большим для коты. Я также протянул ему упаковку перепелиных яиц. Их особенность заключалась в том, что все они были оплодотворённые, и из них через какое-то время вылупится цыплята. Я знал, что у котиков в Падемилье серьёзные проблемы с животноводством. В Падемилье водились птицы, похожие на кур, Но больше земных аналогов и просто в разы агрессивнее, поскольку не были в достаточной степени одомашнены. Котики с ними просто не справлялись. Про более крупных животных и говорить не приходилось. Моя идея заключалась в том, чтобы передать кот Э перепелок и попробовать научить их разводить. Для этого я залез в Энет и проштудировал все разведение перепелок и рассказал о Маните. Кот Э в подземелье недолюбливают, поскольку они иногда занимаются грабежом, обездвиживая путников стрелами с паралитическим паучьим ядом. С собирательством много еды не добудешь, вот и приходится иногда котейкам вставать на скользкую дорожку. Возможно, если я помогу им с животноводством, в подземелье станет немного меньше криминала, и жизнь чуток наладится. «Амонита, ты объяснишь им?» — спросил я у демоницы. «Ага». Так и внолы обменялись с войном несколькими фразами на пивучем мяукающем языке. Как только коты забрали все дары, крупный катафей снова поклонился, как бы говоря спасибо, и благодарственно замяукал. Я пожалел, что не могу понять их. Было бы интересно пообщаться. Вскоре группа фуражиров исчезла в подлеске. "Гладненько", сказал я, встав с колена. "Будем надеяться, котики смогут освоить животноводство. Если они что-нибудь запомнили, и если я им правильно объяснила, фыркнула демоница. Я очень плохо говорю на их языке. По самым верхам чисто пробежалась. Пойдём, поищем нашего демона, сказал я. Мы можем свернуть на юго-восток и добраться до Грибограда через тоннели контрабандистов. Как скажешь, партнёр, промурлыкала Аманита, подмигивая мне. Прежде чем мы продолжили путь к землям крепости Грибоград, мы с краснокожей красоткой достали наушники и надели их на шею. Пусть будут наготове. В прошлый раз, когда мы путешествовали по территории Махис, эти земли просто кишели под рулями Махис. Будет крайне некстати, если нас застанут врасплох. Мы шли по реке на юг, пока не добрались до грибного леса. Здоровенные грибы здесь достигали десятки метров в высоту. Я невольно вспомнил, как мы с Аммонитой столкнулись с гигантским светящимся пауком и его многочисленным някающим и вечно голодным потомством. Чуть не занякали нас до самой смерти». В общем, грибной лес всё ещё немного пугал меня. Но как только мы нашли вход в тоннели контрабандистов, мы смогли немного расслабиться. По крайней мере, в этих секретных проходах мы не встретим никого из людей Моны Лайса и никаких крупных тварей из сумрака типа троллей. Забавно, что именно нам, самонитам, приходится убивать этих порождений сумрака, хотя заниматься этим должен именно Монолайс и клан Махис. Но безумец очевидно был поглощён другими делами, например, удержанием личной власти. Не исключено, что мы встретимся с бандитами или, собственно, самими контрабандистами, торгующими с сумраком и с яркостью. И хотя Манита была со многими знакома лично, далеко не факт, что получится разойтись мирно. Времена сейчас, как известно, неспокойные, а неспокойные времена порождают известные риски. К счастью, мы больше никого не встретили и смогли пройти по сети тоннелей к пещере недалеко от Грибограда. Мимо нас потянулись мирные сельскохозяйственные угодья, Деревянные дома и поля для пастбищ. Мы с аманитой по дороге двигались, пряча лица под капюшонами, и изо всех сил кося подстранствующих торговцев, которых в Грибограде было немало. Тем не менее, я не слишком беспокоился о том, что кто-то увидит моё лицо, весьма странное для жителя подземелья. В Грибограде было очень много недовольных властью моналайса. Даже если меня кто-то опознает, то вряд ли выдаст. Но я всё равно изо всех сил старался не привлекать к себе излишнее внимание. "Ну, мы нам стоит навестить Гогора", сказала Аманита. Мы шли между двумя причудливыми домами с необычными вытянутыми вверх крышами. "Обычно он знает, где крутится Лирая. Гогор нас не долюбливает, особенно после того, как по нашей вине в его таверне учили разгром", ответил я, припомнив события дней минувших. "Ну да", согласилась краснокожая красотка, пожав худыми плечами. "Но он любит деньги, а их у нас много". Но когда мы обошли дома, чуть дальше по улице от таверны, я услышал два знакомых голоса. Два человека активно спорили на активных тонах. Казалось, они вот-вот подерутся. «Я не плачу полную цену за партию, которую еще не получил!» Один голос принадлежал Резбалбубу, гному-кузнецу, которому мы с Амонитой в свое время продали драгоценную шкуру каменного тролля. Возвращайся и передай этим говнаядам, что Ризбалбуб заплатит, как только будет уверен, что руда действительно существует. Здесь немного не такая ситуация, к которой ты привык, маленький господин Ризбалбуб, раздался вежливый голос Лирая. Эти поставщики работают нелегально, в опасных условиях. Они очень сильно рискуют, поэтому ожидают оплаты вперёд. Не называй меня маленьким, ты шлюхин сын, взречал Ризбалбуб. Лерайе то ли случайно, то ли нарочно наступил на самую больную гномию мозоль. Мы с Амонитой вышли из-за домов и увидели обоих спорщиков. Демоница уперла руки в свои стройные бедра и устремила испепеляющий взгляд на темноволосого гнома с мощным носом-картошкой. — Резбалбоп! — вкратчиво и очень серьезно произнесла Демоница. — Как можно так говорить о шлюхах? Разве жизнь этих женщин и без того недостаточно сложна, чтобы желать им Лерайев сыновья? — Амонита! Диман, как всегда, одетый с иголочки, хмыкнул. Повернувшись, он увидел нас двоих и натянул на своё бледное лицо улыбку. О, Денис, что привело вас в наш прекрасный Грибоград? Резбалбуб выглядел не очень довольным, что мы прервали разговор. Он смотрел на нас весьма раздражённый и что-то бубнил под нос. Мы проходили мимо ваших краёв и решили зайти, сказал я, когда Лирай подошёл, чтобы пожать мне руку. Позволишь угостить тебя пивом? Забавное, конечно, совпадение. Шли искать контрабандиста и типа совершенно случайно нашли его. Или он знал, что мы идём в Грибоград, и поэтому оказался на нашем пути? Звучит неплохо, ответил демон-информатор. Дайте мне 5 минут, и я с удовольствием составлю вам компанию. Нам больше нечего обсуждать, недолякий демон фыркнул темноволосым гном скрестив руки на груди. Либо принеси мне товар, либо верни деньги, которые я тебе уже дал. Лерайя повернулся к нам двоим с кислой улыбкой на лице. Вам придётся простить резбалбуба, сказал Демон. Он сегодня немного пьян и не встанет уже за наковальню. Поговори мне ещё о троди глубины, фыркнул гном. Лерайя одарил его любезной улыбкой. Под своим стильным зелёным плащом Демон носил хорошо сидящую тёмно-синюю куртку и мягкие чёрные штаны с высокими сапогами до голени. Изогнутые чёрные рога Лирае были немного больше, чем у аманиты. Весь внешний облик этого странного товарища указывал на то, что у него была слабость к изысканным и красивым вещам. Но за этим пижонским поведением скрывалось что-то большее. Лирае, похоже, знала обо всём, что происходит в подземелье, и лично я был рад, что он на нашей стороне. Лирае закончил переговоры с гномом и вскоре вернулся к нам. "Вообще-то", сказал я тихим тоном. Я просто предложил поговорить наедине. Гогор как бы попросил нас никогда не возвращаться к нему в последний раз, когда мы виделись. Я это от Гогора слышу каждую нашу встречу. Усмехнулся Дима, остановившись в нескольких метрах от нас. Секрет дружбы с Гогором игнорировать его ворчание и давать ему много денег. Думаешь, уточнил я. Он мне показался довольно серьёзным товарищем. Уж поверьте мне, Заверил Лерайи и двинулся в сторону таверны Гогара. «Пойдёмте, поговорим». Я посмотрел на Аммониту, но она только пожала плечами и последовала за Лерайи, так что я тоже пошёл за ней. Мы прошли через городскую площадь, где располагался рынок. Таверна Гогара находилась в дальнем конце рынка. Мы двигались мимо различных тележек и прилавков, торгующих едой, продуктами и другими товарами. Примерно на полпути я увидел, как Лерайи ненадолго присел на корточки». Я решил, что он поправляет свой ботинок, но тут заметил маленькую женщину Кот Э. Кошечка с рыжей шорткой была одета в маленькое коричневое платье с длинными рукавами. Её голову украшал венок из синих светящихся полевых цветов. Они о чём-то общались на языке Кот Э. Лирае смотрел на неё со сосредоточенным выражением лица, пока она пищала и жестикулировала. Лирае может говорить с малышами? Я прошептала Маните. Она тоже остановилась и ждала, пока контрабандист закончит разговаривать. "Похоже на то", тихо ответила демоница. "Чёртов полиглот. Я его давно знаю, но он не перестаёт меня удивлять каждый раз. Так быстро говорит, как будто это его родной язык. Я ни слова не понимаю". Лираея и кошечка одновременно бросили на нас быстрые взгляды, после чего возобновили разговор. "Интересно, как долго Лираея и Амонита знали друг друга?" Вроде бы, как она упоминала, что раньше, очень давно, между ними был роман. Большинство жителей Падемильи, казалось, недолюбливали кошачью расу и обращались с ними скорее как с вредителями, чем как с разумными существами. А ведь они могли быть ценным источником информации. Уж не в этом ли заключается секрет всезнания контрабандиста? Лираи пару раз мяукнул малышке в ответ, вручил ей небольшую монету и встал. Та схватила блестящий кружок в зубы и убежала на четырёх лапках. Надо попросить его дать мне пару уроков по языку малышей, будет не лишним. Затем мы втроём вошли в таверну Гогора и осмотрелись в поисках свободного столика. Таверны и гостиницы не были большими заведениями. Всего в помещении на деревянном полу стояло около десятка столов, а вдоль барной стойки было несколько сидений. Здоровиглый зеленокожий орк Гогор протирал барную стойку тряпкой. Нанес он взглянул так сердито, словно мы пришли отобрать у него таверну и все деньги в придачу. Лира и подвел меня и Амониту к одному из свободных столиков в углу общей зоны. Посетителей в таверне было немного. Как только мы сели, подошёл Гогор, поставил на стол три высокие кружки, наполненные гендерной жидкостью, и хмуро посмотрел на нас троих. "Здравствуйте, Гогор", обаятельно улыбнулась Амонита. "Деньги вперёд", прорычал трактирщик вместо приветствия. Лераи взглянул на меня, приподняв бровь, и я выудил из кармана три серебряные монеты. А монета перехватила мой взгляд и осторожно подняла четыре пальца. Я достал еще одну серебряную монету и протянул их к Гогору. Орк секунду позвякивал монетами в своей лопатообразной ладони, потом еще раз посмотрел на меня и молча двинулся обратно к бару. «Видишь, Денис», — с ухмылкой сказал контрабандист, «деньги — лучший способ умаслить суровое сердце орка». «Наверное», — сказал я, наблюдая, как Орг, тяжело переваливаясь, идет по таверне. «К слову, о подарках». Я полез в свой рюкзак и вытащил жестяную коробочку с красивым рисунком. В ней был чай, который я купил для Лерайя. Контрабандист склонил голову на бок, не скрывая любопытства. Ему потребовалось некоторое время, чтобы снять плотно прилегающую крышку и осмотреть ее содержимое, наполненное сушеными листьями и травами. Брови Лирае взлетели высоко на лоб, когда он наклонился над банкой и сделал глубокий вдох. Ты принёс мне чай? Лирае, казалось, был почти тронут. На его лице расплылась блаженная улыбка. Какая прелесть! Заваривается так же, как и наше горенье. Угу, мя кивнул. Просто добавь немного кипятка и дальше по стандартной схеме. А этот аромат! Темнокожий мужчина снова понюхал чай. Какой необычный, насыщенный вкус со сладкими терпкими нотками. Откуда он? Понятия не имею, фыркнул я. Очень издалека. Хм. Ну что ж, большое тебе спасибо. Демон осторожно закрыл крышку и положил банку в свою сумку, словно это было величайшее сокровище в подземелье. "И так, зачем вы бродили весь этот путь до Грибограда, чтобы поговорить со мной?" Элерайя не скрывала любопытства на своём лице с правильными чертами. "Не желаешь помочь нам сделать решающий шаг к свержению тирании Моналайса?" тихо сказала Аманита.